Эпилог. Три месяца спустя он оставил автомобиль в подземном гараже, с раздражением хлопнул дверцей и пошел к лифту. В правом ухе бубнил Хоминсу. За рулем не рекомендовалось разговаривать по мобильному, и Пак Минджун всегда использовал беспроводную гарнитуру, если хотел пообщаться с кем-то в дороге. В багажнике я табличку оставил, чтобы он тебя сразу увидел. Ащ. Минджуну пришлось вернуться к машине, рыться в багажнике, тратить время, которого было совсем немного. Если верить электронному табло, борт из Шанхая уже приземлился. Значит, минут через двадцать пассажиры, прошедшие паспортные контроли, получившие багаж, начнут выходить из-за вертушки терминала прибытия, высматривая в толпе встречающих. А Минджуну ищут добираться и добираться, сменяя лифты, эскалаторы и автоматические дорожки. Но братишка очень просил помочь. Ну, пожалуйста, Хён, я это свидание два месяца готовил, и Рождество, к тому же, перенести заказ на столик в ресторане не получится, все забито. И Хоминсу состроил умоляющую рожицу, так не вяжущуюся с его обычным малоподвижным лицом, что старший брат не мог не согласиться. У самого белого тигра с личной жизнью было никак. Сердечная рана, нанесенная русоволосой Верой Лисицыной, никак не хотела заживать. Пак Минджун думал о ней постоянно, находя напоминания о девушке везде. В прекрасных закатах над Ханганом, в цветении хризантем, в первом снеге, в дожде. Хо Минцу к страданиям брата относился уважительно, корректно избегая любых упоминаний об их операции в далекой России. «Просто встретишь нового стажёра. Рейс из Шанхая. Я тебе номер потом скину на телефон. Отвезешь бойца в отель и сможешь заняться тем, что запланировал». Конечно, планы у Пакминджуна на вечер были наполеоновские. Сначала оставить машину на паркинге неподалеку от офиса, а потом усесться за столиком в ближайшей забегаловке, пить соджу и переворачивать на открытые жаровни шкварчащие свиные шкурки. Планы. Да. Соджу. Корейская водка. Пак Минджун достал из багажника плакат. На картонном прямоугольнике был изображен логотип старого фильма «Охотники за привидениями», вписанный в знак «Стоп» толстенький призрак. «Шутники». До нужного терминала он добрался на удивление быстро и занял стратегически выгодную позицию у затянутой прозрачной рождественской мишурой катки с пальмой. Пассажиры только начали выходить. Парень тряхнул плакатом, развернув его перед грудью. Прибывающие все шли и шли. Никто из них не обращал внимания на белого тигра, изо всех сил пытающегося сохранить свое инкогнито с помощью длинного козырька кепки и капюшона. «Ну, ты его видишь?» Хоминцу все еще был на связи. Если ты собираешься и дальше каждый мой шаг контролировать, надо было самому приехать. Еще нет, не обиделся братишка. Может, с багажом какие-то проблемы? Погоди, кажется, появился наш объект. Рослый парень лет двадцати внимательно посмотрел на пак Минджуна, перевел взгляд на плакат, улыбнулся и прошел мимо. Нет, не он. Из-за соседнего турникета появился экипаж, два летчика в темно-синей форме. Худенькие стюардессы с чемоданами на колёсиках. Компания весело переговаривалась на английском, излучая позитив. «Добро пожаловать в Корею!» Громко проговорил один пилот своей спутнице, Стройные блондинки, чьи волосы свободно спадали на плечи из-под тёмной кепки с длинным козырьком. «Наверное, какая-нибудь звездочка всю дорогу опекаемая экипажем». «Спасибо за помощь», — ответила девушка по-английски и поклонилась, сложив руки перед грудью. «Кажется, меня уже встречают». Пак Минджун замер. Сердце гулко стукнуло о ребра. Раз, другой. «Привет. А где Минсу Опа? Не смог выбраться? У тебя есть зонтик?» Капитан сказал, Сеул встретил нас дождем. «Дождь в Рождество. Надо же!» Вера Петровна Лисицына приблизилась к нему спокойным широким шагом, постукивая по мраморным плиткам пола каблучками модных ботинок. Капитан издали показал большой палец. «Классная девушка тебе досталась». Пак Минджун молчал, пытаясь привести в порядок разбегающиеся мысли. «Вера Лисицына, видящая, группа «Зодиак», прибыла для прохождения стажировки». Девушка шутливо отдала честь, прикоснувшись к козырьку кепки, и сдернула ее с головы. «Держи, это твоя, на удачу». Он покачал головой, уставившись на свою мелкую. Она неуловимо изменилась, стала уверенней. И дело даже не в том, что теперь Вера не носила свои ужасные очки. «Какая же она красотка!» Он уже почти забыл, какая длинная и изящная у нее шея, каким грозовым светом наполнены серые глазищи. «Почему рейс из Шанхая?» Голосовые связки не слушались, и вопрос получился хриплым и невнятным. Девушка пожала плечами и улыбнулась. «Прямого не существует!» А я не звезда корейской волны, чтобы чартерами летать. «Ты...» «Подожди», — Вера порывисто взяла его за руку. «Сначала я должна просить прощения. Я знаю, что очень тебя обидела. Минсуо поговорит. Пак Минджун поборол в себе желание зарычать. «Ты с ним общалась?» «Да, все время. По телефону и по скайпу. Он считает, что я нанесла тебе несмываемое оскорбление». «Мне не нужно было сбегать, не предупредив тебя. Но я так растерялась. Я понимаю, что даже если у тебя были ко мне какие-то чувства, от них ничего не осталось, но...» Он высвободил руку. Вера всхлипнула, подняла к нему лицо. Глаза блестели от готовых пролиться слез. «Но... может, ты дашь мне еще один шанс?» Пак Минджун наклонился и быстро ее поцеловал, проведя губами по уголку рта. Девушка задрожала, отступая. Он отбросил дурацкий картонный плакат, обхватил ее плечи и притянул к себе, не прерывая поцелуй. «Это значит, да?» — выдохнула она. «Это значит, что в стране, где проявление сексуальных эмоций табуировано, надо поскромнее себя вести», — раздался откуда-то сбоку сварливый голос. «Комнату в Лафотеле себе снимите ненормальные!» Служитель в желтом жилете подвозил к ним тележку с багажом. Поверх чёрного чемодана была закреплена переноска для животных, из которой на молодых людей с нескрываемым неодобрением взирал дымчато-серый кот Барсик. «Извращенцы! А если вас дети увидят?» «Книжный крыс?» — удивился Пак Минджун. «Ваш багаж, госпожа Лисицына», — поклонился служитель. «Котик перенес путешествие хорошо. Это он сейчас что-то размиукался. Еще бы не размяукался, рожа косоглазая!» Тебя бы с неразумными животными на семь часов запереть, и я бы послушал твои вопли. А бульдог, между прочим, блевал. Тьфу! И спасти демона свисал изжеванный лист бумаги. Даже почитать в дороге нечего. Реклама до да инструкции по поведению в чрезвычайных ситуациях. Читающая нация! Дикари! Служитель, конечно, никаких обидных слов в свой адрес не слышал, ласково поглядывая на молодую красотку и ее очаровательного питомца. Спасибо! Поклонилась Вера, добавив несколько слов по-корейски. «Что застыл, доблестный Пак?» Не унимался демон. «Вези нас в отель! И не для того, для чего ты подумал, извращенец! Нам отдохнуть надо!» «Как ты смог отлучиться так далеко от дома?» Прошептал Пак Минджун, склонившись к переноске. «Ты же хозяин балки!» «Меня повысили!» Гордо ответил книжный крыс. «Марта совсем в старческий маразм погрузилась, замуж засобиралась!» Да еще колдовать опять стала. У меня единственный выход остался – бежать. Ну и опять же за Верой глаз да глаз нужен. А то набегут смазливые корейцы, а девочке учиться надо, способности оттачивать. И питаться регулярно. А то она как за учебник по-корейскому села, так сутками не вылазила. Хангель ваш та еще штучка. А она ничего, разобралась. Наш котик дядю Геру шантажировал. Вера, попрощавшись со служителем, прислонилась к тележке. «Жену отбить обещал. Вот доктор с дедом по своим каналам...» «Командир в порядке?» «Более или менее. Удалился в буддийский монастырь, чтобы отдохнуть от мира. Но, судя по бесконечным звонкам, надолго его не хватит. Тем более, что сейчас принято решение о комплектации новых групп по работе с паранормальными явлениями, и его зовут руководить». Пак Мин Джун притянул девушку за плечи и поцеловал. Все это было, конечно, очень интересно, но целоваться хотелось больше». «Вы встретились?» – требовательно ввинтилась в правое ухо. Пак Минджун гарнитуру. Пластиковая ракушка, стукнувшись о ручку тележки, упала в переноску. «Вера, с тобой?» «Какая встреча!» «Трансвестит, это ты?» Книжный крыс с удовольствием перехватил беседу, пристраивая гаджет на мохнатое острое ухо. «И что на тебе сейчас надето?» Мимо шли люди, поглядывая на целующуюся парочку, кто осуждающе, а кто одобрительно. Влюбленные после долгой разлуки — обычное дело». «Ты меня не оставишь теперь?» — прошептал Пак Минджун. «Мне плохо без тебя, Опа», — доверчиво отвечала Вера. «Моё сердце бьется только, когда ты рядом». «Я смогу тебя защитить», — уверенно проговорил Белый Тигр. «Адрес отеля мне продиктуй», — мюкал в переноске книжный крыс. «На этих сумасшедших надежды мало». «Рады?» Более выразительного слова не нашлось? Да они вцепились друг в друга, как блохи, в подшерсток и не отпускают. Извращенцы!» Демон повысил голос и завопил. «Тайм-аут! Перерыв! Пауза!» «Отпусти ее, доблестный Пак! Ей же дышать иногда надо!» «Вера, где твоя скромность? Не позорь страну!» Пак Минджун рассмеялся и ухватился за тележку. «Идем!» – свободную руку он протянул Вере. «Добро пожаловать!» Хорошенькая блондинка шла по длинному залу прилета, держа за руку своего белого тигра. И была абсолютно просто до безумия счастлива. Высоко наверху, в переплетениях гирлянды мишуры под стеклянным перекрытием потолка, парил золотой ангел Рождества. А еще выше, с другой стороны стекла, по крыше молотил дождь. И, кстати, был вторник. Аудиокнига озвучена по заказу издательства 1С Паблишинг.